Внизу в долине лежал город, который они только что покинули, и самые высокие здания напоминали изометрический чертеж. Массивная колокольня собора с ее нормандскими окнами, его длинные боковые пределы и неф, шпили и церкви святого Фомы, остроконечная башня колледжа, а правее – башня и крыша древнего странноприимного дома.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 И пошли дальше. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Валентина Емельянова.